Глава 12 Лев зимой. Того, что случилось дальше, никто не ожидал. Никто даже не предполагал, что подобное возможно. Как говорится, поначалу ничто не предвещало беды. После похорон доктора Андерса прошла седмица, и народ стал потихоньку успокаиваться. У жителей столицы хватало собственных насущных дел, и они занялись своими делами. Пресса вместо привычных уже рассуждения о явлении заступника писала о новых разработках пышного в сфере покорения неба. Никто не собирался на пикеты, требуя странного, и в городе воцарилось долгожданное спокойствие. Шани, как обычно, провел очередное заседание Государственного совета, на котором, судя по протоколам, обсуждался вопрос строительства нового академиума. положительное решение принято единогласно. И проблема продажи технологий за рубеж. Также единогласно наложено вето. А после того, как министры покинули дворец и разъехались по собственным ведомствам, шани снял корону Аль-Харнской государь и отнес ее в тронный зал, где сдал хранителю под запись в грозбухе Взглянув на подпись, хранитель перепугался чуть ли не до физиологической крайности. Император написал просто имя и фамилию, без титулов, как обязан был это сделать по протоколу. — Простите, сир, — окликнул хранитель с крайнюю перепугу даже смелевшей, но вы тут немножко ошиблись. Шани только отмахнулся. «Все правильно», — небрежно промолвил он, — «и я вам больше не сир». Хранитель даже рот открыл от ужаса. А государь покинул тронный зал и, вскоре, собрав небольшой саквояж с самым необходимым для путешествия, уехал в загородное поместье как совершенно частное лицо. Церемониальные ключи от дворца он с такой же скрупулезностью, как передавал корону, вручил коменданту, который со страху оцепенел настолько, что ключи вывалились из его моментально вспотевшей ладони. Страна осталась без владыки. Спустя четверть часа после того, как императорский экипаж с быстрым небрежно закрашенным гербом выехал из города, по столице распространился экстренный выпуск столичного вестника, который в обстановке полной и строжайшей секретности отпечатали утром в типографии Инквизиции. В газете была только одна статья, которая погружал читавших в какую-то суеверную панику. «Друзья мои, братья и сестры, граждане аль с глубокой душевной болью я расстаюсь с вами. Я прошел с вами самую страшную войну в новейшей истории страны. Я дал абсолютному большинству граждан аль свободу от крепостной зависимости, уравняв права каждого с каждым. Все мы построили новое, счастливое и свободное общество для нас и наших детей». Я искренне любил вас, и все, сделанное мной за время правления, было продиктовано именно этой любовью. За это вы назвали меня предателем, еретиком и маловером. За это патриарх отлучил меня от церкви. Оказалось, что мне не доверяют и не верят. А где нет веры, там нет и любви. Поэтому я официально навсегда покидаю престол и уезжаю из столицы. Вы говорили, что желаете сами выбирать свое будущее. Теперь у вас появится возможность выбора. Будьте счастливы. Шани Торн. Государь обиделся, короче. Народ был перепуган и ошеломлен. Многие плакали надевали траур, уверяя, что теперь-то уж точно настают последние времена, раз владыка, отец народа, добровольно отказался от престола. И из-за чего? Мало ли что кричали академиты по площадям. Люди всегда кричат, такова их натура, а покидать троны бросать неразумных чад вот где предел возможного и невозможного. Такого не могло быть, потому что не было никогда. Артуру, единственный, кто был в курсе всех событий и планов государя, сохранял невозмутимое спокойствие, словно основы государства не рушились у него на глазах. Пригласив Эмму Хурвин на чашечку кивея к себе домой и собственноручно накрывая на стол, он выглядел настолько уверенно и непринужденно, что Эмма совершенно растерялась, не зная, что и думать. «Не волнуйся, Эмми, уже завтра все наладится». «У нас будет новый владыка», — ляпнула Эмма. Артур только отмахнулся. «Да тепун тебе, у нас и с прежним все в порядке». «А как же тогда?» «А вот эту, моя дорогая, тебе пока знать нельзя», сказал Артуру, придвигая кэме фарфоровую чашку с тончайшим золотым узором. Эмма присмотрелась. Переплетенные ветви бересклета, волки, лоси, герб прежнего государя. На нынешнем лосе сменил золотой лев с длинной гривой. «Лучше расскажи о своих изысканиях по нашему общему вопросу». А вот теперь Эмме стало по-настоящему страшно. Несколько минут она молчала, пытаясь собраться с духом. Артура с видимым удовольствием наблюдал за тем, как менялось выражение ее лица, и не говорил ни слова. Если раньше Эмме была безразлична собственная судьба, то теперь, когда прошло время, и она смогла успокоиться, ей хотелось жить. Очень хотелось. Вспоминая о своем прежнем желании броситься с моста в реку, она испытывала жгучий стыд. Он молот и беспечен, промолвила Эмма, изрядно отпив из чашки, сумев таки совладать с собой. Как всегда, ее спасала хорошая история, уж это было на удивление хорошее. Не жена, а отживет один в собственном доме без прислуги. Я говорила со специалистами кафедры душелечения Так вот, они предположили, что у убийцы рыжих дев есть целый букет психологических проблем. Эмма попробовала улыбнуться, но улыбка вышла какой-то жалкой. Артур, понимающе кивнул. — Что-то в этом духе мне приходило в голову, — сказал он. — Продолжай. — Он убивает их не просто так, — сказала Эмма. — Я обнаружил между жертвами определенную связь. Сперва мне казалось, что ее нет, но потом все они, видишь ли, так или иначе посягали на власть. Поэтому, если говорить о мотивах, то он наказывает их за предательство. Каждая из них так или иначе предала свою страну. Если искать их вину, то вот она. артур кивнул. Едва заметно улыбнулся, от улыбки веяло холодом. Эмма сделала еще один глоток из чашки и продолжала. «Я начала с Марит истерх, она покушалась на государя». Вельта Браня была вдовой генерала Брани, который перешел на сторону амьенцев во время войны. Вера Вельт написала книгу о партизанском движении. Противоречивая книга с подробным описанием того, что эти партизаны делали с пленными. Не слишком красивый образ народных героев. И дальше все в том же духе. Если нужно, то я оставлю вам подробное досье на каждую жертву. То, что они рыжие, скорее всего, связано с каким-то неприятным эпизодом из прошлого. суда не укладываются только случаи Хеллы Струк и Милы Квиточек. Хелла была простой библиотекаршей, к тому же светловолосой, а Мила – самой обычной проституткой, только что из деревни. Казалось бы, какая что-то антигосударственная деятельность. А потом я нашла свидетелей. Артур вопросительно загнул левую бровь неспешно размешал в чашке сахар. Свидетели чего? Его познала мастерица гильдии проституток, хозяйка Милы, опознала и показала капитану Кричу во время недавних беспорядков. А Крич узнал его и решил не усложнять себе жизнь. Он и мне-то об этом рассказал только под давлением. Пришлось пригрозить, что в противном случае я придамогласки ряд его тайных делишек. Артур улыбнулся самым обворожительным образом и придвинул к себе поднос с хлебом и банку джема. «Продолжай», — сказал он, — «это становится интересным». Эмма вздохнула и спросила, словно бросилась в темную ледяную воду. «При тут библиотекарша и проститутка? Почему ты убил их?» Артур даже не изменился в лице. Безразлично пожал плечами, отпил кивей. Хэлла Струк продала чертежи дирижабля покойному амьенскому послу. А эта деревенская девочка должно же быть у джентльмена развлечение. Впрочем, шучу. Я убил ее, чтобы дать тебе зацепку. Эмма ощутила пронизывающий жестокий холод, будто чья-то ледяная рука проникла в ее живот и принялась неторопливо перебирать внутренности. Артур и молчал, рассматривая свою собеседницу с лукавым интересом. "А Врутер сказал, что выписывал тебе новые лекарства", промолвила Эмма, чувствуя, как немеют губы успокоительные от бессонницы. Они помогают? — Да, немного помогают, — кивнул Артура. — Но все равно это сильнее меня. — Я хочу жить, — вымолвила Эмма. — Я хочу жить. Я не делала тебе ничего плохого. Зачем ты меня в это втянул? Азноб прошел, и теперь на нее навалилась вязкая парализующая слабость. Будь Эмма чуть больше осведомлена о свойствах традиционных аальхарнских ядов, Она бы узнала действие фунта в сочетании с настойкой клета. «Мне нужно остановиться», — спокойно произнес Артура. «Я прекрасно понимаю, насколько болен, но лекарство доброго оврут тут не слишком помогут». «И что ты предлагаешь?» — спросила Эмма. «Мне никто не поверит. Тебя никогда не арестуют. Я могу найти сотню свидетелей и улики, но это не поможет. Крич запрет в тюрьме очередного уголовника, а ты будешь сидеть тут и пить кивею». Но, «Ну, разумеется, — согласился Артура, — мое положение дает мне определенные преимущества. Например, позволяет мне близко общаться с такими красивыми и умными девушками, как ты. Знаешь, мне действительно стало легче. Я тебе очень признателен. В носу заколола. Эмма провела рукой по лицу и увидела на пальцах кровь. Ничего другого она и не ожидала, но сердце все равно глухо стукнуло и замерло от осознания того, что она умирает. «Это скучно», — сказала Эмма. «Сейчас мне не станет, ты бросишь мой труп в реку, и тебе снова станет смертельно скучно». Она не ожидала, что с таким спокойствием сможет говорить о своей смерти. Ее слова не имели ровно никакой эмоциональной окраски. «Знаешь почему?» Артура пожал плечами, но в его взгляде мелькнул интерес. «И почему же?» Эмма улыбнулась. «Она сама не знала, откуда взялась эта улыбка». «Потому что ты тень великого человека». И тебе, как и любой тени, хочется обрести плоть, и я знаю, как тебе помочь. А вот теперь Артура посмотрел на нее так, словно Эмма сумела-таки заглянуть в самую глубину его души и найти там ответы на вопросы, которые он не отваживался задать самому себе. «И что ты предлагаешь?» «Я напишу книгу». Эмма почти не понимала, что говорит. Кто-то, искренне желавший выжить, произносил эти слова ее окровавленными губами. «Хорошую, интересную книгу о маниаке». Мертвая красавица на улицах, высокопоставленные убийцы без имени, испуганные горожане. Это будет замечательная книга». Эмма откашлялась и, проглотив сгусток крови, продолжала. «Ты тень, Артуру, и пока государь жив, ты всегда будешь тенью. Но я дам тебе тебя, величайшую легенду мира». Эмма боялась, что умрет до того, как убийца рыжих дев даст ответ. Однако Артур размышлял недолго. — Поживи еще пару минут, милая, — сказал он и поднялся. — Я принесу лекарство. Сидя в уютном кресле в небольшой изящной гостиной своего загородного дома, Шанни лениво перелистывал новое издание мира живой природы и думал о том, что жизнь частного лица определенно имеет свои преимущества. Он попробовал вспомнить, когда в последний раз так спокойно сидел с книгой, и не смог. Постоянно что-то мешало расслабиться до конца и отпустить ситуацию. Впрочем, и сейчас он продолжал размышлять и просчитывать варианты дальнейшего развития событий, вместо того, чтобы читать об анатомии стрижей. Час назад Артура прислал телеграмму, в которой сообщил о срочном заседании Государственного совета и о том, что добился нужного результата. Что ж, пока все развивалось по плану. Шанни перевернул страницу и некоторое время рассматривал изумительно тонкой со вкусом выполненную гравюру – стрижи в гнезде. Когда-то он поверил, что у него наконец-то есть собственное гнездо, но люди не так надежны, как стрижи. В его портфеле с документами уже лежала каменнике, которая извещала о том, что ее величество Инна скончалось сразу же после родов. А в действительности Несса сможет убраться куда угодно – в Амье, на острова, да хоть к змеидушцу в нору, лишь бы подальше. Если бы не дитя, которое она носила, если бы не законный наследник или наследница аль престола, он давно бы выкинул Нессу Кольцову из своей жизни. Впрочем, довольно об этом. Возможно, кто-то просто не создан для семейной жизни. Командир охраны, который до сих пор выглядел невероятно жалким после давешней взбучки, осторожно заглянул в гостиную. «Сир, вам телеграмма». Шани взял тонкую полосу грубой желтоватой бумаги и прочел. Госсовет и патриарх выехали только что. Он взглянул на высокие каминные часы восточной работы. Ага, значит, у него есть еще два часа. Командир охранного отряда терпеливо ждал, чуть согнув голову в уставном поклоне. «Передайте ее величеству, чтоб спустилась сюда. Слушаюсь, Сир». Он и представлений не имел, о чем собирается с ней говорить. «Наверное, попросит сделать вид, что в императорской семье царит трогательный мир». да правильно Незваные но ожидаемые гости должны были увидеть карамельную картинку. Шани опустил глаза к гравюре. стрижи в окружении птенцов выглядели невероятно счастливыми. наверное кто-то просто не заслуживает такого счастья подумал Шани стал читать эмиграции черногрудого стрижа. Неса пришла в гостиную через четверть часа для придворной дамы просто кратчайший срок. Некрасивые пятна от слез были умело замаскированы косметикой. Если ее величество перебрала с пудры то сейчас это было только на пользу. «Давно хотел спросить, когда у тебя день рождения», — сказал шани Несса устроилась в соседнем кресле, расправляя кружева на рукавах свободного домашнего платья, ответила. «Весной. На земле отмечали 7 марта». Шанни усмехнулся. «Рыбы, значит. Единственные, с кем львы не могут сладить, так это рыбы». Несса неприятно улыбнулась. «Мы как-то неправильно начали», — сказала она, «а потом столько всего случилось. Прости, но я не могу относиться к тебе хорошо». Чего-то в этом роде он ожидал. Государь Миклуш свою первую жену зашил в мешок и швырнул с башни, скучным голосом заметил Шани. Говорят, при этом она была не в полном комплекте. Энергичная девушка тоже вот хотела царствовать и править. Несса открыла было рот, чтобы сказать что-то хлесткой, но Шани не позволил себе перебить. А его сын свою супругу в воспитательных целях подвесил на дереве в лесу. И она висела там двое суток, изнывая от зноя и жажды. Через два года умерла в Северном монастыре. А ты сидишь здесь, в тишине и покое, и говори, что мы неправильно начали. Он сделал паузу и добавил. Я, наверное, плохой муж. И владыка хреновой Теперь у Нессы хватило ума промолчать. Всхлипнув, она с преувеличенным вниманием принялась рассматривать завитки кружева на рукавах. «Народу будет объявлено, что государиня вся аль умерла при родах», — продолжал Шани. Несса вскинула голову, и в ее глазах сверкнули новые слезы, но она не сказала ни слова. «Ты оставишь наследника во дворце и покинешь Аль-Харн навсегда. Я дам тебе достаточную сумму для безбедного проживания в любой стране по твоему выбору, но ты навсегда сохранишь инкогнито и никогда не появишься здесь». Несколько долгих минут они смотрели друг на друга, и, наконец, шани произнес. «Я тебя люблю, но у меня больше нет сил со всем этим справляться». Командир охранного отряда осторожно заглянул в гостиную, ощущая всю сложность и деликатность момента, но шани кивнул ему, приглашая войти. «Телеграмма, сир». «Документы готовы к печати», — прочел шани принялся отрывать от листка телеграммы длинные тонкие полоски. Типографии всех столичных газет сейчас были оцеплены инквизицией, и сотрудники следственного корпуса стояли возле станков, чтобы одновременно запустить их по получении приказа. И пока госсовет, насмерть перепуганный реальностью смуты, спешит на улицу Кивеля, бумага в станках ждет своего часа, чтобы завтра утром госсовет узнал о собственном роспуске а люди — о новых реформах. Поиграли в просвещение, и довольно, пора и честь знать. Интересно, думал ли покойный Андрей о том, что, пытаясь предотвратить строительство гармонии на новой родине, он тем самым ее приближает? Вряд ли. Он был идеалист и гуманист, и во всех людях видел хорошее. «Мне будет не доставать Андрея», — негромко сказал Шани, когда телеграмма осталась лишь горстка скрученных спиралями бумажных полос. «Он был хорошим человеком. Я любил его». По щеке Нессы прокатилась слеза, потом вторая. Шаня ощутил мгновенный и сильный укол горечи. Отдавая Марии приказ отравить доктора, он действовал как человек, который не принадлежит себе и делает только то, что необходимо для блага государства. Впрочем, это была попытка оправдаться, запоздала и ненужная. Доктор Кольцов прожил хорошую жизнь и обрел заслуженный покой. Его история закончилась. А новейшая история о Альхарна только начиналась. В этом и была разница. Шанни перевернул страницу и продолжил чтение. Вскоре Несса прекратила плакать покинула гостиную, чтобы вернуться с корзиной для рукоделия. Она вязала приданное для ребенка. Через полчаса два охранца быстро накрыли стол для легкого ужина. Это была идиллическая картина. Семья высокого достатка проводит тихий зимний вечер за приятным досугом. Общий план слегка портили только солдаты охранного отряда, те еще головорезы, присутствовавшие в качестве прислуги. Через час возле входных дверей послышался шум голосов. Пьеса началась минута в минуту. Как ожидалось, министры и патриарх дружно встали на колени и принялись умолять государя о возвращении. Некоторое время Шани с удовольствием наблюдал за самыми разнообразными оттенками страха, недоумений и надежды на их лицах, а потом все-таки предложил им расположиться по-людски и побеседовать. Когда гости смущенно устроились на диванчиках, Шани произнес, «Господа, я не заинтересован в вашем предложении. Теперь у меня другая жизнь, и, надеюсь, я заслужил покой в кругу семьи после всего, что сделал для Аль -Харна». Берг, который среди спокойной роскоши императорского дома чувствовал себя мухой в сметане, смахнул тяжелой ладонью слезу и произнес с той тихой проникновенностью, которую от него вряд ли кто-то мог ожидать. «Государь, не оставляй нас. но как мы без тебя? Кто же детей-то своих бросает? При упоминании о детях Несса чуть не выронил вязание. Ее руки едва заметно дрожали. «Я с вами и войну, и мир прошел», — сказал Шанни с искренне наигранной горечью. «А выкинулись прочь по первому щелчку». Для большей убедительности он щелкнул пальцами. Министра дружно вздрогнули. «Пожалуйста, хотите быть счастливыми — будьте. Хотели свободы — вот она. Хотели прав — да на здоровье». «Сир, да какие права ты, о чем?» — воскликнул Берг. Министра согласно закивали. «Он, войска всех берут, да не всем оружие дают», — продолжал Берг. «Кому-то только лопат по уму, да и та великовато будет». Он огляделся по сторонам, ища поддержки. «Да мало ли, что там полоумные кричали». Шани безразлично пожал плечами. «Я вам напоследок придумал план действий», — сказал он с нескрываемым сарказмом. «Введите всеобщее избирательное право, чтобы все могли голосовать, и здоровые, и убогие, и крестьяне, и дворяне. Да, и бабы обязательно. И пусть кого-нибудь из вас выберут главой государства, а остальные будут контролировать, чтобы с не свалился». Министр образования и науки Судоржин вздохнул и лишился чувств. Видимо, его тонкая натура не выдержала самой возможности избирательного права, тем более для женщин. «Микоши не выбирайте», — усмехнулся Шани. Он хрупкой душевной организации человек. А, еще чуть не забыл. Церковь непременно делить от государства. Чего это какие-то попы в злате будут народу грехах толковать и ограничивают свободу действий нового просвещенного человека? Раздавите гадину и всего делов. Новый патриарх Алекс был молод и, по мнению имевших с ним дело изрядно вспыльчив. Однако, когда он заговорил, его голос звучал убедительный и проникновенно. Ты говоришь с горечью, государь, я понимаю твою горечь. Мы пережили трудные времена, мы все сомневались, нас одолевали сомнений, но сомневались мы не в тебе. Все это время мы сами себе не верили. Не прими нашу растерянность за неблагодарность. Мы твои дети, а дети частенько бунтуют. Не обязательно против родителей, а против несправедливой, как им кажется, жизни. Но родители при этом не бросают своих детей. И мы все твои дети искренне раскаиваемся и просим тебя вернуться. Не отвергай нас. Патриарх сказал «хорошо». Министр согласно закивали сдержанно зашумели, выражая искреннее одобрение и поддержку. Шани несколько минут рассматривал тусклые пятна сиренева в аметисте своего старого перстня и думал, что молодой Алекс далеко пойдет. «Хорошо», – произнес Шани и, переведя взгляд на открытые двери гостиной, увидел Мари. Бледная, исхудавшая, больше похожая на мертвеца, чем на живого человека, она стояла рядом с командиром охранного отряда, и прислушивалась к тому, что происходило в гостиной. Шани неожиданно подумал, что Дзёндери тоже родилась ранней весной. «Хорошо, я вернусь, но вам следует готовиться к значительным переменам». По гостиной прошел общий вздох облегчения. собравшиеся были готовы на все, чтобы сохранить в стране привычную стабильность. «Жаль только, что этого не случится», — подумал Шани. Мари ждала его в экипаже. Стукнув в стену и дав кучеру знак трогать, Шаня затолкал свой саквояж под сиденье и сказал «Хорошо, что ты здесь». Дзёндер слабо улыбнулась. Видимо, её знобило. Зима ещё не обрела морозной крепости, но Мари куталась в тяжёлый меховой плащ, словно никак не могла согреться. «Возможно», — промолвила Мари едва слышно, — «где же мне ещё быть?» «Видимо, дела её были плохи». С сочувствием, глядя на Марии, Шани пожалел, что, прощаясь с Нессой, оставил ей все свои медицинские планшеты и старые новый Впрочем, не страшно. Приедут в столицу, и он за руку отведет Дзеондри к лекарнику. Перебедуем, ничего. — Ты заболела? — Я умираю, — сказала Мария отвернулась к окну. Шани взял ее за руку и испугался. Кисть оказалась такой же сушеной легкой и горячей, какая была давным-давно у его умирающей матери. Он успел об этом забыть. А теперь вдруг вспомнил. «Не говори глупостей», — произнес Шаня, отчетливо услышал в своем голосе испуганную дрожь. Мари как-то жалобно пожала плечами. «Ты не можешь меня оставить», — произнес он, вспомнив, что именно эти слова когда-то сказал матери. «Ты не можешь. Да что с тобой такое?» Бледные губы Мари дрогнули в улыбке. Всунув руку во внутренний карман своей накидки, она вынула тяжелую серебряную флягу с сулефатской вязью на боках и сказала. «Я устала. Я просто устала, и мне пора. Знаешь что, давай выпьем на пасашок». «Череда потерь», — подумал Шаня, ощущая, как горечь вгрызается в грудь ржавым винтом и в горле поднимается влажный соленый комок. «Вся моя жизнь — череда потерь, вот и еще одна». Приторно-сладкий глоток окутал небо быстро растаял, оставив легкое ягодное послевкусие. Шани сделала еще один глоток и вернул флягу Мари. Та отпила немного и завернула крышку. «Я тебя спас, но не сделала счастливой», — печально сказал Шани. Мари улыбнулась, и по ее впалой щеке скользнула слеза. А может, ему это просто привиделось в густеющей тьме. Нашарив на стене шнурок от лампы, Шани включил свет. Полтора часа дороги до столицы, а там сразу же в госпитале, чтобы не было, с Мари ее вылечат. Ты сделала все, что мог, — уверенно произнесла Дзендери. Просить о большем было бы бессовестно. Что с тобой, — спросил Шаня, — что случилось? Мари вздохнула и дотронулась было до его руки, но тотчас же убрала пальцы. Просто не хочу больше жить. Мой брат умер, Андрей умер. Отпусти меня. «Тебе ведь нужен живой человек, а не кукла императора Рудольфа». Винт в груди снова пришел в движение. Шани чувствовал, как ворочается боль и думал, что все сделанное им не имело и сейчас не имеет смысла. Нужное, важное, дорогое утекало, словно вода из пригоршни, и он не мог его удержать, как ни старался. «Не могу», — признался Шани. «Мари, что мне сделать?» «Прикажи остановить экипаж на ближайшем перекрестке». «Пожалуйста». — попросила она, видя, что шане готов протестовать. — Дальше у меня своя дорога, и не слишком длинная. — Мари, пожалуйста. Дзендры покинул экипаж через четверть часа. Спрыгнув со ступени на дорогу, Мария отступила на обочину, туда, где из-под легкого снежного одеяла торчали засохшие стебли растений, и сказала, — Помирись с женой, она хорошая женщина. Ком в горле разрастался, мешая дышать. Шани рванул ленту галстука и сказал, «Вернись, вернись, Мари, я все исправлю». Мари сделал еще один шаг назад, почти растаяв в наступившей ночи. «Прощай, Шани, мне пора». Когда императорский экипаж исчез из виду, Мари точно знал, что Шани смотрел на нее в окно до тех пор, пока она не растворилась во тьме. Дзендри упала в снег и завыла от боли, захлебываясь криком, одиночеством и тоской. Фонарь на верстовом столбе размеренно качался на ветру, словно освещал сцену театра. Невидимые зрители смотрели на Марии, готовясь закричать «Браво!», и огромная луна, что проглядывала сквозь клочья туч, казалась частью декорации. Проплакавшись, мари достала флягу с вином и, размахнувшись, зашвырнула в поле. Теперь флягу найдут разве что селяне весной, когда явятся суда на пахоту. Из другого кармана мари извлекла крохотный пузырек, и, открутив крышечку, прижала к губам. Зелье оказалось отвратительным. Мари проглотила его отправила пузырек в том же направлении, что и флягу. Желудок скомкало спазмом, и Мари вырвало. Впрочем, ей стало легче. Намного легче. Зачерпнув пригоршню чистого снега, Мари обтерла лицо и поднялась на ноги. Если бы Шани сейчас увидел свою Дзиондри, то искренне удивился бы произошедшей с ней перемене. На лицо девушки быстро возвращался румянец. Тусклые прежде глаза обрели былой блеск. Вскоре от умирания не осталось и следа. Постояв на обочину, Мари поплотнее запахнула свою накидку и пошла по дороге. Она знала, что через час пути окажется на станции, где сядет в первый попавшийся дилижанс и уедет. Куда угодно. В суллифаты, в амье, к змеидушцу в нору. Ей было все равно. Она сделала то, что считала правильным. Оставалось научиться с этим жить. Получив сообщение о том, что события развиваются так, как запланировано, Артур вздохнул с облегчением. Он прекрасно знал, что Шани всегда обдумывает и просчитывает все варианты, чтобы сделать риск минимальным, но тревожиться не прекращал. Жизнь – штука непредсказуемая, и никто не застрахован от новых неприятностей, как правило, внезапных. Стоя возле дворцовых ворот, Артуру ждал императорский экипаж, чтобы получить от государя окончательное распоряжение. Его настораживало только одно – сквозь предвкушение будущих грандиозных событий пробивалось отвратительное предчувствие чего-то плохого. Очень плохого. Стоя на ветру, Артур всматривался в ночь и пытался понять, что идет не так. Где-то была ошибка. Разрабатывая свой план, Шаня что-то не учел, а Артур не заметил, что именно. Наконец на проспекте показался долгожданный экипаж. Свернув на площадь Победы, он остановился возле ворот, и один из лакеев, на самом деле телохранитель, вооруженный до зубов и готовый применять оружие при первой же необходимости, спрыгнул за пяток и открыл дверь. Шанни выбрался наружу и телохранитель осторожно подхватил его под локоть. Государя вполне ощутимо качнуло, словно он всю дорогу отмечал свою победу. «Доброй ночи, Артура», — негромко сказал шани «Не спится?» «У меня плохое предчувствие», — признался Артуру. «Даже не знаю почему. Вроде бы все идет правильно». «Ты просто устал», — сказал Шани. Вдвоем они неторопливо пошли в сторону дворца. Телохранители потянулись за ними, держась на уставном расстоянии. Караул отдал государю честь, но Шани этого не заметил. «Отдавай приказ в типографии, ложись спать. У нас завтра тяжелый важный день. Что-то не так?» Шаня говорила медленно с небольшими запинками, словно пьяной, однако спиртным от него не пахло. Дурное предчувствие стало невыносимым. Артура пожал плечами и спросил, как все прошло. Шаня улыбнулся, но улыбка вышла кривой и неприятной. Как я и предполагал, пали в ноги, я упирался и отказывался, а потом выступил патриарх. Интересный этот Алекс, далеко пойдет. Он не закончил фразу, споткнувшись на ровном месте. Артур успел подхватить Шани под руку и удержал от падения. Телохранители моментально оказались рядом, но Шани только отмахнулся. «Подумаешь, выпил немного с Мари. Артуру, ты знаешь, она нас оставила». И Артур ощутил, как земля уходит из-под ног. В этот момент он все понял. «Лекарника!» — рявкнул он на телохранителей. Те на мгновение застыли, а потом рванули в дворцовый госпиталь. Шани этому даже не удивился. Держась за предплечье Артура, он едва стоял на ногах, и Артур вдруг вспомнил, что так умирал его контужный на фронте отец, не узнавая сына, но держа его за руку. «Что ты пил с ней?» — встревожно спросил Артура, вглядываясь в резко бледнеющее лицо государя и в то же время хлопая по карманам его пальто в поисках планшета с лекарствами. «Отличная вещь, но змея душится ее возьми. Где же он?» «Красное фруктовое вино», — тихо ответил шани Не ищи планшет я отдал его несси из госпиталя спешил дежурный лекарник мчался со всех ног но артур уже знал не успеет держись прошептал он держись пожалуйста но Шаня уже оседал на снег и на его бледных губах выступала розовая пена подоспевший врач оттолкнул артуру в сторону и на ходу раскрывая совояж с медикаментами опустился рядом с отравленным артур отступил чтобы не мешать Этот врач, Абриль, был одним из лучших в столице. ученик легендарного Олика он сможет поставить шане на ноги, а Артура потом найдет эту амьенскую гадину и злоключения на войне покажется ей тогда легкой разминкой. Однако он с несказанным удивлением увидел, как Абриль вдруг застегнул свой саквояж и выпрямившись, тянул с головы маленькую шапочку. «Абриль, вы что?» – недоумевающе спросил Артура. «Что?» Губы Абриля дрогнули. Он вынул из кармана луковку часов и проговорил. Время смерти — час с четвертью по полуночи. Артур обнаружил Нессу в самом дальнем углу внутренних императорских покоев. Одетая в простенькое домашнее платье, она сидела в кресле с Томиком Эвелина на коленях и безучастно смотрела в окно на заснеженный город. Артур небрежно швырнул на пол мешок с ее свадебным платьем и произнес «Одевайся». Несса посмотрел на него совершенно пустым, невидящим взглядом, словно даже не пыталась понять, чего он от нее хочет. Артура снял с плеча сумку с императорской короны, которую он, можно сказать, украл из-под охраны и повторил. «Одевайся, ну?» «Зачем?» — промолвила Несса даже без вопросительной интонации. Артура подошла, легонько шлепнула ее по щеке. И еще раз. В мутно глазах государни появилась некая тень понимания. «Уже хорошо». «Затем, что по просьбе гвардии ты идешь принимать корону Аль-Харнской — сказал Артура устало. «Я провел очень большую работу за несколько часов. Хроновная императрица и мать-наследника займет престол вместо своего покойного мужа». На всякий случай он шлепнул несу по щеке еще раз. «Ну что ты сидишь? Вставай, все как ты хотела». Он запрещал себе думать о вчерашних похоронах. Просто сжал зубы и загнал на задворке сознание мысли о том, что единственного главного человека больше нет. А Несса, судя по всему, искренне предалась горю за столь короткий срок потерять и отца, и мужа. Ее стоило пожалеть, только Артур не собирался этого делать. «Оставь меня в покое», — тихо сказала она. Артур покачал головой, понимая, что все придется делать самому, и поднял женщину из кресла. «Я-то оставлю», — сказал он, принимаясь развязывать шнурки на ее домашнем балахоне. «Но совет министров, который сейчас собрался на заседание и увлеченно делит власть, выкинь тебя к своей матери вместе с твоим ребенком. Поэтому единственное, что ты, идиотка, можешь сделать для себя и для него, это переодеться сейчас и пойти со мной». Он резким движением сдернул платье с плеч Нессы, и только тогда в глазах государни появился жестокий золотистый огонек. Ох, Артур подхватил с пола мешок и вытряхнул его содержимое перед Нессой. «Да, свадебное платье в комплекте с государевой короной произведет нужный эффект. Теперь мужем королевы будет альхарн «Это вернись», — сказала Несса, прикрыв одной рукой обнаженную грудь и потянула платье к себе. «Да пожалуйста», — ответил Артура, демонстративно разглядывая гобелен на стене, изображавшей торжество богини природы. «Сдались не твоей мощи. Итак, слушай и запоминай». Ты коронованная государиня и мать наследника. По всем законам Аль-Харна, престол наследия, ты имеешь полное право на эту корону. Гвардии народ тебя поддержат, полки уже выдвигаются с казарм на Площадь Победы. А ты сейчас выступишь перед народом и пообещаешь править так, как правил бы твой муж. Передай корону, пожалуйста, — холодно промолвила Несса. Довольно улыбнувшись, Артура аккуратно извлек тонкий золотой обруч и обернулся к Нессе. Зареванная лохматая баба на сносях исчезла. Перед ним стояла государиня, красивая строгая женщина с идеальной осанкой владычицы. Казалось, прежняя Несса ушла в никуда. Артур протянул ей корону и преклонил колени. «Ваше Величество», — почтительно сказал он, — «жду ваших приказаний». Несса кивнула и задала вопрос. «Почему ты это делаешь?» Артур отвел взгляд и печально усмехнулся. «Память о нем», — ответил он, — «только поэтому». Ни Артура, ни Несса не знали, что яд первоцветов не убивает человека, а вводит его в кому на 50 часов. Зато об этом знала Мария, обрекая бывшего господина на страшную участь быть погребенным заживо. И через три часа после того, как ее величество Инна приняла корону альхарна харна Шанни пришел в себя в гробу в склепе аль владык. Вечером разразилась снежная буря, яростная, свирепая, срывавшая черепицу с крыш. И никто не заметил, как в буйствующей белой пелене сверкнула и растаяла сиреневая вспышка. Когда спустя неделю после коронации Несса скрупулезно перебрала все вещи покойного мужа, ключа запуска туннеля она так и не нашла. Космопорт Пулкова-1 приветствует вас. Пожалуйста, подойдите к сканеру. Пилот, он же единственный пассажир недавно приземлившийся межпланетной шлюпки, На несколько мгновений замялся на красной линии, словно не сразу понял, что от него хотят, а потом кивнул и неторопливо направился к сканеру. «Странный он какой-то», — подумал Борис, младший офицер контрольно-пропускной службы. Он не мог объяснить, в чем именно заключалась странность, но пассажир чем-то настораживал, хотя с виду все было нормально. Сканер щелкнул, опознавая сетчатку, и Борис чертыхнулся. В последнее время техника частенько барахлила. Какой-то хакер-самоучка из японской федеральной земли запустил в мировую сеть вирус. Вот, пожалуйста, фамилию выдает, имя нет. Адрес прописки на Васильевском острове, пожалуйста, фотографию дудки. Торнвальд, пискнул сканер. Борис раздраженно стукнул по нему ладонью, и сканер повторил. Торнвальд. Пассажир отошел от считывающей полосы и приблизился к стойке регистрации. Борис еще раз смотрелся в осунувшееся горбоносое лицо и вспомнил, где видел его раньше. «Торнвальд!» — не унимался сканер. «Вижу!» — прошипел Борис и обратился к пассажиру с профессиональной белозубой улыбкой. «Добрый день, господин полковник! Рад приветствовать вас в Пулково! Предъявите, пожалуйста, посадочный талон и документы на корабль!» Полковник Торнвальд, знаменитый белый волк из секретной службы гармонии, слепо провел ладонью по плащу, словно не мог вспомнить, в каком кармане у него лежат приписанные документы Борис смотрелся, не переставая улыбаться. Под вполне себе современным плащом полковник носил какую-то старинную на вид белую рубашку с кружевным воротником. Шелк был запятан чем-то подозрительно похожим на кровь. «Предъявите, пожалуйста, посадочные талоны и документы», — повторил Борис. От улыбки у него уже сводило губы. «Ну его к черту этого собиста, пусть носит, что хочет. Лишнего интереса к таким людям лучше не проявлять». Торнвальд наконец-то нашел нужные бумаги во внутреннем кармане плаща и осторожно опустил их на стойку. Борис успел заметить на пальце полковника перстень с крупным сиреневым камнем и подумал, что это статья о незаконном обороте предметов роскоши. Борис отсканировал документы. Ага, шлюпка выписана на имя Андрея Кольцова, вот купил ее как раз Максим Сергеевич Торнвальд. Маршрут «Земля Д» и «Земля». И зачем полковника носила в такую даль? Там и жизни-то по не сыщешь. Впрочем, ладно, не наше дело. Убедившись, что все в порядке, Борис поставил метку о прибытии и вернул документы. «Добро пожаловать в Ленинград, Максим Сергеевич!» Полковник кивнул и побрел к выходу. Его походка с каждым шагом становилась все более уверенной и упругой, словно он вспоминал, что такое ходить вообще. Борис проводил ее взглядом и еще раз хлопнул по сканеру. «Если техника побеждает нас в шахматах, то мы побеждаем ее в боксе». Сканер пискнул, но ничего нового не сообщил. Борис махнул рукой и в ожидании следующего пассажира раскрыл на компьютере вкладку с игрушками.